Как отступила боль, Феникс даже не заметил. Огрузившись в ее пучину с головой, он через какое-то время перестал осознавать себя. А когда сознание вновь вернулось, никакой боли уже не было. В груди неприятно щекотало от заново прорастающих корешков грибницы. Но иллюзии Феникс не испытывал. Его спасла цепь судьбы. И человек на другом конце невидимой привязи. Прекрасно зная о свойствах артефактов теории, настолько мощный практический эффект Феникс ощущал впервые. Осторожно разогнувшись, он медленно поднялся, держась руками за ствол дерева. Небольшая слабость в ногах быстро отступала прочь. В остальном он чувствовал себя вполне нормальным. Посмотрев на ноги, обнаружил, что штаны на нем до колен сгорели и теперь превратились в своеобразные шорты с обгоревшей бахромой по краям. Красная от серьезных ожогов кожа слезла большими клочьями, а под ней быстро регенерировала новая. На то, что у нормального человека занимало многие дни, организму феникса требовались лишь часы. Нежно-розовая поросль паучьего пуха также спешно отрастала поверх новой кожи. Легко спустившись вниз, Феникс обнаружил, что электро по-прежнему искрится на прежнем месте. Получалось, что какой-то из артефактов в мешке отреагировал на ее присутствие. От мешка не осталось и следа. Но небольшой черный контейнер, лежащий под деревом, внезапно привлек внимание мутантам. Открыв его, Феникс обнаружил целую и невредимую цепь судьбы. «Разве это не знак зоны?» – сам про себя спросил Феникс и громко рассмеялся. Путь до северного прохода дался ему на удивление легко. Он быстро шел между аномалиями по едва заметной тропе, протоптанной то ли животными, то ли людьми, которых за последние дни здесь бродило предостаточно. Пару раз он поднимался на деревья, чтобы обойти верхом обширные и слабые аномалии но большую часть дороги преодолел все-таки по земле. Северный проход оказался заблокирован точно так же, как и южный. Еще один квадт долго заминировал извилистую тропинку среди аномалий, ведущую наружу, а сам расположился поблизости. Феникс забрался на дерево повыше, уселся на ветке и погрузился в мрачные размышления. Так прошло около получаса. Легкий ветер поддувавший все это время со стороны озера, усилился. С другой стороны от прохода раздался протяжный вой. Долговцы немедленно переместились ближе к проходу, готовясь в случае необходимости открыть огонь. Собаки рванулись в атаку внезапно. По всей видимости, они не чувствовали аномалии так точно, как это мог бы сделать детектор аномалий. Поэтому первые десятка два животных моментально погибли, не угадав с местом, где коридор делал первый крутой поворот. И единственный пес, правильно угадавший безопасное направление, почти сразу же подорвался на долговской мине. Но звери словно обезумели. Не обращая внимания на мертвых сородичей, они рвались вперед, устилая своими трупами проход. Скорее стало очевидным, что огромная масса зверей не угадывая безопасное направление движения, тем не менее продвигается вперед. Разреженные аномалии не успевали восстановить заряд, и там, где только что падали мертвыми их сородичи, следующие мутанты проходили невредимыми. Долговцы успели осознать опасный маневр противника. Встав шеренгой напротив того места, где вал псевдособак, глубже всего проник в глубину аномального поля, Они открыли ураганный огонь, стараясь уничтожить как можно больше нападающих. Но эффективность этих действий оказалась почти нулевой. Неожиданным образом аномалии теперь работали на мутантов. Между рвущимися вперед зверями и долговцами оказался самый настоящий барьер, преодолеть который могла далеко не всякая пуля. А Феникс вдруг увидел свой шанс. Собаки перли сплошной массой. Но даже там, где их не было, аномалии либо разряжались на лежащих повсюду трупах животных, либо не заряжались вовсе. Во всяком случае, пространство, штурмуемое мутантами, выглядело совсем не так, как большие аномальные области по соседству. Это означало, что как только звери пройдут до конца и обрушатся на долговцев, можно будет попробовать выскочить наружу, минуя коридор. И еще одна группа зверей пыталась пробиться в другом месте. Вскоре стало очевидным, что удержать напор мутантов ни аномальное поле, ни долго не сумеют. Феникс перебрался на дерево, которое ближе всего находилось к прущей напролом воющей и рычащей серой массе. Напротив квада вспыхнула последняя жарка, буквально испепелив сразу несколько хищников. И следом, Несколько десятков зверей бросились на черно-красные фигуры. В ответ шренга долговцев словно взорвалась огнем. Огненные шнуры автоматных очередей обжигали морды, пули рвали мясо и дробили кости. Мертвые звери ложились под ноги напирающим сзади собратьям, и все вместе выглядело как самый настоящий ад, придуманный специально для сталкеров долга. А может быть и рай. Долговцы отступали выпуклой дугой, но не хаотично, а слаженно, медленно, оставляя перед собой полосу из мертвых зверей. Мутанты напротив Феникса, наконец, тоже проломили своими телами проход и ринулись в атаку на Долговцев сбоку. Феникс понял, что его час настал. Длинным прыжком с приличной высоты он сиганул прямо туда, где еще недавно искрили две электры. Невредимым прошел по обугленным трупам кабанов, ловко обогнул плеж, которая так и осталась для мутантов непроходимой. Жадно поглощая все, что попадало в радиус ее притяжения, я вдруг оказался перед успевшей зарядиться жаркой. Заминка оказалась недолгой. Сразу с двух сторон к нему ринулись две псевдособаки и погибли во вспышке пламени, открыв проход. А сзади тем временем раздались крики, и плотность огня внезапно выросла. Оглянувшись, Феникс увидел приличный по размерам отряд, судя по одежде, состоящий из долговцев и военных сталкеров. Шквал огня отбросил мутантов обратно на аномальное поле. «Смотрите, вот он!» – заорал вдруг один из долговцев, умудряясь перекричать шум боя и показывая пальцем в сторону Феникса. Феникс бросился бежать. Собаки немедленно попытались его атаковать, но он, вырвавшись за пределы аномального поля, мгновенно поднялся на дерево и, пробежав по толстой ветке, перепрыгнул на соседнее. «Ушел!» — с досадой сказал Серый, провожая глазами неясный силуэт, плохо различимый из-за восстанавливающих свой заряд аномалий и быстро разбегающихся стаи живут. «Теперь не уйдет», — уверенно сказал Борт. Нас здесь столько, что загоним гарантированно. Гар! Снимайте оставшиеся в проходе мины.